Глава 21 первая. Тик-так. Сегодня Лана переедет в свою квартиру. Для меня это время стало волнующим, а вот страх Ланы оказался сильнее волнения. Она не сказала родителям, что переезжает, слишком боялась, что они ее отговорят. А еще больше она боялась, что если начнет собирать вещи, родители ее остановят. Мы поедем к ней вместе, и я соберу за нее все необходимое. У меня уже имелся свой план на сей счёт. Я приеду к ней, пока её отец будет на работе, а мать уедет в город, походить по магазинам или посплетничать за ланчем с подругами. У меня в багажнике лежала куча коробок и мешки для мусора на случай, если коробок не хватит. Я подъехала к дому её родителей. Шесть окон на втором этаже, четыре снизу, каждая безупречно чистая и сверкает на солнце. На каждом черные ставни, двойные передние двери, высокие и массивные. Цвета черного кофе с отделкой из кованого железа и матовым стеклом. Вокруг дома росли аккуратно подстриженные кусты, вдоль пешеходной дорожки тянулись клумбы, пестревшие всеми оттенками красного, желтого и оранжевого. Это была картинка идеального дома. Проезжая мимо такого ночью, вы видите желтый свет в его окнах и думаете, Могу поспорить, у этой семьи есть всё. Выйдя из машины, я отправилась открыть багажник, а аллана вышла и села на ступеньке крыльца. Точно так же она сидела, когда я впервые встретила её. Всего десять лет назад мы с ней были двумя маленькими девочками, двумя совершенно разными личностями. «Эй», — сказала я, — «беря стопку сложных коробок, ты готова?» Она посмотрела на меня. «Даже близко не готова». Я зашагала к ней по тротуару и, наконец, заметила бледность ее кожи и капли пота на лбу. «Просто посиди здесь», — сказала я с ободряющей улыбкой. «Я вернусь вниз, как только смогу». «Давай», — безучастно ответила она. Осторожно неся груду коробок, я открыла дверь и поспешила вверх по лестнице. В доме раздавалось лишь тихое тиканье напольных часов и мои такие же тихие шаги. Здесь были только я и предки Ланы. Их портреты в тяжелых рамах украшали собой стены. У них были хмурые лица, или же это у меня, уже начиналась паранойя, но, клянусь, их глаза следовали за мной, пока я шла по коридору. Стоило мне перешагнуть порог комнаты Ланы, как волоски на моих руках стали дыбом. Я быстро приступила к работе, Вытащила из шкафа всю ее одежду, собрала ее книги, взяла ее дневник с тумбочки. Ее ноутбук лежал на столе. Я прихватила и его, вместе с зарядными устройствами для него и для телефона. Быстро прошлась по ящикам письменного стола, чтобы убедиться, что не забыла взять ничего важного. Не стала трогать лишь фотографии на стене и мебель. Я взяла только личные вещи, что вызвали бы у Ланы приятные воспоминания. Они поместились в три коробки. Обернувшись на прощание, я окинула взглядом комнату. Любой, проходящий мимо двери, не заметил бы, что Лана уехала. Но если кто-то войдет в комнату, то наверняка все поймет. Интересно задумалась я, пока несла коробки вниз по лестнице. Кто из родителей Ланы первым сообразит, что ее в доме больше нет? «Готово», — объявила я. Лана по-прежнему сидела на ступеньках. При звуки моего голоса она вздрогнула. «Смотрю, ты быстро!» «Что я могу сказать? Упаковка вещей — мой конёк!» Мы загрузили коробки. Я захлопнула багажник и посмотрела на неё. Лана с подавленным видом обернулась на свой дом. Мне было трудно представить, о чём она думает, да я и не хотела знать. То, что произошло здесь, должно здесь и остаться, запертое на замок, чтобы никогда больше не повториться. Я стояла, вращая цепочку для ключей. «Готова?» Пятая ступенька сверху плохо прибита. Ключи больно ударили меня по костяшкам пальцев. Брови от боли сошлись в ниточку. «Что?» «На лестнице. Она плохо прибита вот уже шесть лет. Я все еще иногда спотыкаюсь на ней, когда поднимаюсь наверх». Лана зашагала по траве, словно в трансе. Встав перед окном своей спальни, она указала на него пальцем и сказала... На подоконнике в правом углу я вырезала свои инициалы. Лана, это все, что я знаю, и оставляю все это позади. Я подошла к ней и вместе с ней посмотрела на окно. Ты права, ты оставляешь все это позади. Я почувствовала на себе ее взгляд. Зато у тебя впереди что-то поистине удивительное. Жизнь, в которой ты сможешь принимать собственные решения. Нет ничего лучше этого. Она продолжала смотреть на окно. Я хорошо видела нерешительность в ее глазах. Она боролась сама с собой. «Ты уверена, что хочешь уехать отсюда?» «Да». Она сделала два шага назад и твердо сказала. «Я уверена». Мы отъехали от дома ее родителей через несколько минут. И чем дольше мы ехали, тем спокойнее она становилась. На ее лице даже появилась легкая улыбка. «Что ты собираешься делать с мебелью?» Она пожала плечами. «Не знаю. Может, куплю в комиссионке? Если честно, в данный момент у меня с деньгами не густо». «Комиссионка?» «Звучит разумно!» С воодушевлением поддакнула я. Она не ответила, лишь смотрела, как мимо нас пролетает бесконечный ряд домов. «Я случайно не сошла с ума, раз решилась на такое?» Тихо сказала она. Мои пальцы сжали руль. не смей так думать иногда я боюсь как бы все это не вышло мне боком призналась она этого не случится все что ты сейчас делаешь это шаг в правильном направлении эти слова уже успели превратиться в моих устах в расхожую фразу за последнюю неделю я повторяла их так часто что уже потеряла им счет я знаю отец сделает все возможное чтобы заставить меня вернуться домой лана я умолкла пытаясь подобрать правильные слова. Меня прервал ее телефон. Мы посмотрели на него одновременно. Звонил ее отец. Я знала только одну причину, по которой он звонил прямо сейчас. Похоже, он первым понял, что Лана ушла. Я притихла, стараясь следить за дорогой, но продолжала коситься в сторону подруги. Палец Ланы на пару секунд завис над кнопкой ответа, но затем нажал на «Игнорировать». Возможно, большинству людей — Такой жест покажется несущественным, но для Ланы он означал огромный прогресс. «Кто это был?» — невинно спросила я. Она бросила телефон в сумочку и нажала застежку. В машине раздался громкий щелчок. «Никто!» Я хотела отпраздновать этот момент и быстро свернула влево. «Куда мы едем?» — спросила она. «Квартира дальше по улице». Я улыбнулась. «Мы, моя дорогая, едем покупать тебе мебель».